Кантор, молча и не оборачиваясь, показал его величеству до пальца. «Статья третья, пункт Вэй!» – съязвел в ответ король и уже серьезно добавил. «Заканчивай сплитой, присаживайся, да поговорим о том, ради чего я, собственно говоря, и пришел». «Так это было еще не все?» «Ну, разумеется. Сейчас речь пойдет о вещах более серьезных, чем утешение депрессивных бардов, которые изрядно надоело за последние полгода. Скажи мне, Кантор...» За вчерашний и сегодняшний день не попадали ли в поле твоего зрения люди, особенно женщины, которые искали бы знакомства с тобой? Хмм, в субботу на вечеринке немедленно вспомнил Кантер, но его величество тут же перебил: "Нет, после того та шикарная блондинка, которую ты принебрёг на упомянутой вечеринке, ни в счёт". Хмм, тогда нет. Значит, не наняли ещё, задумчиво пробормотал король. Кто кого не нанял? К твоему соединению отвергнутая тобой блондинка, никто иная, как Нита Гал, особо широко известная в узких кругах. Наёмница-специалист по приручению и дрессировке мужчин любого склада характера. В отличие от обычных соблазнительниц, которые пользуются только своей красотой и слабенькими дозволенными зельями, Нита обладает ещё несколькими способностями. Прежде всего, ум, интуиция и знание психологии позволяет ей на основании короткой беседы создать полный психологический портрет собеседника. Но кроме того, у неё есть особое чутьё, и не эмпатия, и не телепатия, а просто дар вот такой всегда знать, чего человек хочет. В сочетании с уже упомянутым умом и красотой это страшная сила. Кто-то она удрала, как только я её заподозрил. — проворчал Кантор, утешившись лишь единственным фактом. Он вспомнил, наконец, как эту красотку звали. Именно потому она и удрала. Увидела, что клиент не ведется на красоту, влюблен насмерть в другую женщину, убить для него, чтобы высморкаться, да еще и заподозрил. Твоя способность привлекать к себе особо противоположного пола тоже не осталась незамеченной. Словом, раскусила тебя Нита, потому и удрала Кантор. «Поняла, что ваши сверхъестественные привлекательности друг к дружку нейтрализуют. А хочешь ты прежде всего заманить ее в тихое и темное место, чтобы проверить свои подозрения?» Кантор нахмурился. «А вы точно уверены, что она не телепатка?» «Ее проверяли, точно. Тем не менее, можешь взглянуть, что она поведала нам о людях, с которыми она общалась всего два раза и только по делу». На стол перед Кантором легли старательно исписанные листы признания. И сделай выводы. Госпожа Нитагал сообщала, что была нанята по специальности незнакомыми ей господами. Поскольку взять клиента под контроль не удалось по объективным причинам, контракт был разорван по её инициативе. О таплата консультаций заказчики отказались. Далее шло подробное описание жадных заказчиков и всё, что наёмница могла о них сказать. Количество информации повергло Канторовню в недоумение. «Она с ними точно не спала?» — поинтересовался он, переворачивая страницу. «Нет, она с ними только общалась», — нажимая на каждое слово, ответил король. «Ты видишь, Урумень, ты представляешь, сколько она могла им сказать о тебе, если бы они не пожлобились?» «Обо мне вы с нее тоже отчет взяли?» Кантор постарался, чтобы это прозвучало небрежно, но скрыть нервозность у него не получилось. «Заплатив то, что зажали с заказчиками?» Неужели она сказала бы мне что-то новое, усмехнулся Шелар, и невозможно было определить, правду он говорит или лжёт. Я и, конечно, заплатил, чтобы молчала, если вдруг заказчики одумаются, но о тебе я знаю куда больше, чем она может сказать. Тогда что вы от меня хотите? Я всего лишь хочу, чтобы ты знал, за тобой кто-то следит. Кому-то понадобилось взять тебя под контроль. Будь осторожен, пожалуйста. Мне кажется, история с твоей простреленной Курской не закончилась. Если вокруг тебя опять начнёт кружить какая-нибудь блондинка, познакомься, возьми адрес, договорись о встрече и обязательно дай знать мне или Флавиусу. Эти таинственные заказчики не оставят тебя в покое. С ними надо разобраться раз и навсегда. И если ты с кем-то пьёшь, ни на секунду не оставляй свой сосуд без присмотра. Взгляни, что обнаружили в той кружке, из которой ты пил на вечеринке. Да я бы на утро окочурился, если бы это выпил, изумился Кантор, изучив список. Благодарим его агента, что тебе не удалось это выпить. И следи за посудой, когда пьёшь, не один. Насколько ты устойчив к любовной магии? М-м, золотой паутиной я вижу и, кажется, научился справляться. Некоторые ведоски приёмы чувствую ещё на стадии применения. Игинские куколки вроде тои, что подложили Александру, на меня действуют так же, как и на всех.